Глава 19. «Почему так всегда происходит?» — поинтересовался Верховный Орг, с неприязнью разглядывая доставившего неприятную весть офицера. Доносившиеся снаружи звуки становились все громче. «Близится конец света, самая драгоценная минута нашей жизни, та самая, что воспета в священной песне. Почему не звучат гимны?» Почему мы не сидим за столом в пиршественном зале? Почему? Разрази меня гром. И кто смеет отвлекать нас по пустякам? Сначала гоблины, из-за которых мой замок воняет, как помойка. Потом эльф, ухитрившийся перебить три звена, пока ему не дали по макушке. Что дальше? Гном? Тролль? Это гном, верховный. Орк поглядел наговорившего, слегка наклонив голову и прищурившись. «Да нет, конечно, никто не собирался над ним издеваться. Прошли те времена. Просто сказывалась усталость, да и вонь, пропитавшая замок после того, как его атаковали эти клоуны, гоблины, сильно действовала на нервы». «Ну так убейте его!» Нетерпеливо произнес у Укирига. «Где вы вообще его нашли?» Он прорвал второй рубеж обороны. Что? От брезгливо расслабленного настроения верховного не осталось и следа. Идет к внешним воротам. Общая тревога. Скажи ему кто-нибудь месяц назад, что он объявит общую тревогу из-за одного гнома, у Кирига лично вырвал бы шутник у сердца. И вот, дожили. Скрипя зубами от ярости, Орг наблюдал, как бегут к внутренним стенам замка солдаты. Норт, норт, подумал он, дорого ты мне обходишься. На стене часто зазвонил сигнальный колокол. С грохотом опускались решетки. Поспешно взбежав на одну из малых сторожевых башен, у Кирига подошел к ограждению, отпихнув пожелавшего одолжить обстановку дежурного, и уставился вниз. Да, гном был один. Он шел к замку. Не крался, а именно шел, и уже почти достиг внешней стены. В руках у него был топор, и, несмотря на расстояние, у Кирига почему-то был уверен, что оружие сделано из чистого золота. Бред! Не лепится! Но орк знал! Сейчас на гнома нападало с полтысячи орков пеших, конных и на пандах, шестиногих медведях-людоедах из юго-восточных отрогов Суриади. Гном шел вперед, оставляя в толпе нападающих заваленный трупами проход. Катапульты, не глядя бросил через плечо у Кирига. Он знал уровень подготовки своих командиров. Разверховный выбрал эту башню в качестве наблюдательного пункта, значит отсюда уже протянулась к командирам частей цепочка управления. Маги курьеры его верховного телохранителя. Не прошло и минуты, как первая из катапульт произвела выстрел. Снаряд, горящий сосуд с нефтью, попал точно в цель, и верховный с досадой выругался. Помимо гнома огонь накрыл еще человек 50 солдат. Затем он всмотрелся и выругался еще раз. Гном был невредим. Характерной для этого народа переваливающейся походкой он вышел из пятна горящей нефти и двинулся дальше. Топор в его руках летал не останавливаясь. Любой нормальный гном, каким бы атлетом он ни был, давно свалился бы от усталости. Затем заработали все катапульты разом, и поле боя затянуло дымом. «Сети! Найдите кого-нибудь из наездников! Маги!» Маг западной стражевой башни первым сумел привести в действие свой грозный арсенал. По земле, вспарывая дерн, взрывая обросшие мхом валуны и выворачивая деревья, в сторону нападающего устремилась Саламандра. Не настоящая, разумеется, рукотворный вариант. Поднялся и опустился топор. На какое-то мгновение у Кирика испугался, что ослепнет. Настолько яркая была вспышка. Все, чего они добились, метров сто гном прошел, не встречая сопротивления, с безразличием машины, перешагивающей с полусожжённые тела. «Арбалеты неэффективны, верховный!» Это он видел и сам. Стрелы не долетали до гнома, вокруг которого словно был очерчен невидимый круг, с радиусом, равным длине топора. Стрелы не отражались от невидимой преграды, нет – Они, словно под действием возросшей силы тяжести, вонзались в землю. «Драконы!» – подал голос стоящий за спиной Верховного адъютант. Три дракона прошли над башней, затем еще три и еще. Наездники предпочитали вести бой девятками. Старинная традиция и довольно бесполезная. Орки давно остались единственной расой, представителей которой драконы соглашались носить в бой. В небе им некого было опасаться. Наездники действовали быстро и эффективно. Первая тройка зашла со стороны солнца и, изрыгая огонь, заскользила низко над землей. Вторая выше, третья же с высоты птичьего полета должна была довершить уничтожение. «Это вам не нефть», — со злорадством подумал Кирига. «В этом огне плавятся даже камни». Затем огонь драконов накрыл цель, и на месте гнома и первой тройки закрутился огненный смерч. Похоже, они просто взорвались, эти неуязвимые летающие крепости. Смерч превратился в стремительно распухающий огненный шар, и вторая тройка, не успевшая уклониться от удара, взорвалась точно так же, как и первая. Заметив краем глаза движения, у Кирига оглянулся. Дежурный маг его охраны держался за горло, Словно его душили на лице, у него был написан ужас. Затем тяжелый удар потряс башню. Это звук взрыва преодолел, наконец, разделявший их с эпицентром катастрофы расстояние. Третья тройка, заверченная взрывной волной, ломая крылья, падала на головы разбегающихся солдат. У Кирига наслаждался зрелищем. Красота уничтожения — Единственная красота, которую ценят орки. Сила, ярость, огненный сгусток поднимался в небо, затягивая под себя пыль, удивительно похожий на гриб поганку. Почему замолчали маги? Артагер! В замок! Подготовь в ловушке, пусть утонет, если не может сгореть! Поклонившись, похоже, на карикатуру офицер заскозил прочь. «Все к бою!» – скомандовал у Кирига. Кирк дошел. Давно в самом начале отстала от него тиманка, которой прострелили ногу, давно обожглась горящей нефтью и отступила следовавшая за ним невидимая эльфийка. Ему было все равно. Топор в его руках пел песню тех дней, когда десять волшебников двинулись в разные стороны, дабы обойти мир. Королева была рядом. Разлетелась в щепки еще одна непробиваемая дверь, и гном направился к стоящей посреди огромного зала клетки. В клетке находились двое – королева Торов и Жанна. Девочка сидела на сгибе шипа, по чудовище и гладила его бронированную голову. Еще в зале стояла машина – та самая, что должна была открыть дорогу на землю. Она работала хотя путь еще был закрыт. Один удар, и передняя стенка клетки перестала существовать. Этим немедленно воспользовалась Жанна, выскользнула из клетки и бросилась к гному, вне всяких сомнений, чтобы убедить не убивать ее новую знакомую. Затем на полпути она остановилась, вгляделась и попятилась. «Эй, гном!» Голос принадлежал Артагиру, Свистящий и, в общем-то, нечеловеческий голос. Топор привел тебя сюда, или ты пришел сам? Кирк остановился. Позабыв про шипящую в углу тварь, он повернул голову, ища глазами смельчака. Тебе не нужна королева, настаивал Артагир. У тебя в руках топор Трора, ты можешь убить любого. Подумай гном! «Ее ли ты хочешь убить?» Кирк шагнул вперед и остановился. Этот получеловек, полурыба, был прав. «Подумай, кто из твоих друзей уважал тебя по-настоящему? Кто не посмеивался над тобой?» Теперь Артагир говорил быстро, стараясь сказать как можно больше, прежде чем гном примет решение. «Он...» Единственный среди владеющих магией Визанги в окружении Верховного, вспомнил легенду о топоре и о том, что он делает со своим владельцем. «Они все в нашей тюрьме. Два уровня вниз, западное крыло. Эльф, люди, гоблины, норд». Он сразу понял, что попал в цель. При слове «гоблины» гнома словно подменили. Не обращая внимания на зовущую его Жанну, он повернулся и поспешно двинулся к выходу, вертя топором над головой и издавая хриплый рев. Подождав для верности пару минут, Артагир пробормотал что-то себе под нос и двинулся следом. Последней из зала ушла Жанна после того, как поняла, что напуганная королева не последует за ней. Девочка стала невидимой на полпути к двери. Предосторожность, возможно, излишняя в горящем замке. «Королева в безопасности, Верховный!» Артагир улыбался и имел на это причины. «Как?» Только и смог выдохнуть у Кирига. «Я его уговорил!» «Что?» Орко показалось, что он бредит. Он пошел калашматить Норта и его друзей. «Это же топор Трора!» «Вот как!» Видно было, что название Верховному знакомо, но саму легенду он вспомнить не может. Топор отбирает у своего владельца личность. Под конец это ребенок с топором. Могущественный, но глупый. Я убедил его. «Я твой должник», — просто сказал орк. «Но сейчас надо потушить пожар. Что с королевой?» «Королева на свободе, но из зала она не выйдет. Ее удержит магический барьер». «Прекрасно. А куда пойдет гном после того, как убьет Норта?» «Никуда», — Артагер хихикнул. «Норт бессмертен. Гном будет убивать его до конца времен». Сторонний наблюдатель мог в этот час видеть странную картину. На выжженном, заваленном трупами дворе замка смеялись двое. Орг и визанги.